Постепенно в моей кровати один за другим увидели свет четыре новых человека, так что по ночам я не была одинока. Кнут ничего не имел против того, чтобы я как можно дольше оставалась с детьми. То, о чем я сейчас пишу, всего лишь воспоминания о близком и далеком. Они пришли ко мне потому, что я лежу без сна. Это, так сказать, мечтания о мечтаниях. И вот я уже не лежу на нарах, это давно миновало. Я сижу в своей маленькой комнате в Нюрхольме. Прошло почти семь лет после того, как в соседней комнате в последний раз кнут спал на старой кровати красного дерева, купленной на театр Гатен. Перечитывая написанное, вижу, что все начинается со слова «я». Но так, вероятно, начинать нельзя. Самое незначительное письмо не следует начинать с «я». «Меня учили этому в детстве, иначе может показаться, что ты хочешь быть главным лицом», — говорила мать. «И эта книга, если я уже в старости сумею написать небольшую книгу, рассказывает прежде всего о другом человеке, о том, кто ворвался в мою жизнь, когда мне было 26 лет, и заставил меня поверить, что ему нужна только я. Когда же я теперь оглядываюсь на прошлое своими старыми глазами», Я все так же верю в это. Он упоминал мою прекрасную молодость. Для Кнута всякая молодость была прекрасна. Мою крестьянскую стать, мою восприимчивость. И до сих пор я сама знаю о своей смиренной любви к нему и преклонении. Ему все это было необходимо. Он никогда не заговаривал о призвании, писательском призвании. Теперь это такое затертое слово... Бывало, что он в моменты усталости называл это занудством. Когда Кнут Гамсон говорил молодой женщине «Вы такая богатая натура», то это означало в основном только одно. Когда он 20-30 лет спустя говорил то же самое той же женщине, это означало уже тысячи вещей. Это означало больше или меньше, чем прежде. Может быть, тысячи вещей значили меньше? чем одна единственная в его духовном бюджете. А, может быть, наступали времена, когда они перекочевывали в дебет? Мне кажется, что я вижу это яснее именно теперь, на расстоянии. Может так случиться, что Кнуту не понравится, что я пишу эту книгу к его столетию. Он вообще не любил столетние юбилеи. «Нет, только посмотри», — мог сказать он. «Теперь ему действительно сто три года». Этому старику из Тоттена. В прошлом году газеты написали о том, что ему исполнилось 102 года, на будущий год ему стукнет 104, и он все еще в состоянии жевать свою кашу. У нас в Нёрхольме есть роскошное издание к столетию великого норвежского поэта, и Кнут назвал его «трупным изданием». То же название он приложил бы, несомненно, и к собственному собранию сочинений причем с этой кривой усмешкой, которая могла выражать почти радость. С другой стороны, он любил говорить, что только когда несчастный супруг умирает и от него остается на стене портрет в рамке и за стеклом, жена начинает уважать его. Глава вторая. Отсчет времени, который я веду со встречей с Кнутом, происходит не по годам, а по книгам. В начале нашей совместной жизни за несколько лихорадочных месяцев появилась роза. Это роза, которую он никак не мог по-настоящему горячо любить, ибо он горячо любил меня, как он сам говорил. Разве это не удивительно? Через пятьдесят лет я сижу и вспоминаю эти слова, радуюсь им и горжусь ими, невзирая на чаще других слов, которые говорились потом. Чудесные слова и не очень-то чудесные. Где-то я читала о том, что вспоминает же женщина, что она хранит всю жизнь. Ответ был таков. Каждый комплимент, который она когда-либо получила... Боже, как это верно! К сожалению, это верно еще и то, что столь же живучи в памяти все жестокие, грубые слова, ранившие сердце. Не будем вспоминать о комплиментах, их становится все меньше. В Сулене в 1909 году, в первую зиму после нашей свадьбы, Кнут написал две книги «Странник играет под сурдинку» и «В тисках жизни». Стихотворение «На смерть Бёрнсона» было написано той же зимой. Ему было 50 лет, и он тяжело переживал этот факт. Я не понимала его. Что за кокетство, думала я? А мне было 28 лет. Должна ли я вновь и вновь повторять, что он молод? и красив. Может, ему надо напоминать о том, что он мой принц?»